«Господин Фёстфельд, местный доктор», — сказал нам пассиет. «Что же он на нас так странно смотрит? И откуда вы его взяли?» — спросил я. «Сам пришел. Узнал, что русские приехали. Пришел посмотреть. Никогда, — говорит, — не видал». Доктор и сам подтвердил это. Он порядочно говорил по-французски и откровенно объяснил, что он так много слышал и читал о русских, что не мог превозмочь любопытство и пришел познакомиться с нами. Я занимаюсь немного естественными науками, геологией и неестественными френологией. Люблю также этнографию, поэтому мне очень интересно взглянуть на русский тип. Говорил он, поглядывая с величайшим вниманием на барона Криднера, На нашего доктора Вейриха и на Пассиетта. А они все трое были не русского происхождения. — Так вот какой тип, — говорил он, продолжая глядеть на них. Мы едва крепились от смеху. — А это какой тип? — спросил я, указывая на зеленого. — Это... Он серьезно и долго вглядывался в него. — Это... Монгольский. Мы было засмеялись, но доктор, кажется, прав. У Зеленого действительно татарские черты. Ну, а этот? Показывали мы на Гашкевича. Он долго думал. Он 10 лет жил в Китае, заметил кто-то про Гашкевича. А ведь он похож на китайца, заметил Фёстфельд. Мы хохотали, и он с нами. Гашкевич был из Малый Россиян. «Чисто русские были только зеленый и я. Да, русские сильны. О, о них много-много слуху!» — говорил он. Он ожидал, кажется, увидеть богатырей, а может быть, людей немного зверской наружности, и удивился, когда узнал, что Гашкевич занимается тоже геологией, что у нас много ученых, есть литература. Это все так заняло его что он и не думал уходить. А пора было спать. Вандик наотрез отказался ехать. Дорога дурна, — объявил он, улыбаясь. Голландский доктор настаивал, чтобы мы непременно посетили его на другой день, и объявил, что сам поедет проводить нас миль за десять и завезет в гости к приятелю своему, фермеру. На ночь нас развели по разным комнатам. Но как особых комнат было только три, и в каждой по одной постели, то пришлось по одной постели на двоих. Но постели таковы, что на них могли бы лечь и четверо. На другой день, часу в восьмом, Фёстфельд явился за нами в кабриолете на паре прекрасных лошадей. Мы выехали по свежей утренней прохладе и проезжали по дороге между фермами, как между дачами, по зеленым холмам. Я забыл сказать, что накануне у одной дачи нам указали камфорное дерево. Мы вышли и нарвали себе несколько веток с листьями и плодами, величиной в крупную горошину, от которых вдруг в экипажах разлился запах, напоминающий зубную боль, и подушечки. Дерево не очень красиво. Оно показалось мне похожим немного на нашу осину, только листья другие» продолговатые, толще и глаже. При трении они издавали сильный запах камфоры. Фёстфельд останавливал наше внимание на живописных местах, то указывал холм, густо поросший кустарником, то белеющуюся на скате горы в рытвине ферму с виноградником. Мы выходили из экипажей и бродили по сторонам, собирая кто каменья, кто травы или цветы, Между тем, приглядываясь к лошадям у нашего экипажа, я видел какую-то разницу, как будто одна лошадь не прежняя. «Это не прежняя лошадь», — сказал я Вандику, который в своей голубой куртке, в шляпе с крепом, прямо и неподвижно, с голыми руками сидел на козлах. «Нет». «Где же та?» «Променял». «Разве это лучше?» «Верно, она не ладит с другой». Все шалит дорогой. Выгодно променял, — с улыбкой сказал Бандик. Я хотел выменять еще беленькую лошадку. Very nice horse. Славная лошадка. Прибавил потом. Что ж не выменял? Не отдают. Да не уйдет она от меня. Эти шесть миль, которые мы ехали с доктором большей частью по побочным дорогам, были истинным истязанием, Несмотря на живописные и холмы, дорогу размыло дождем, так что по горам образовались глубокие рытвины, и экипажи, наши, не катились, а перескакивали через них. Надо отдать справедливость Вандику. Он в искусстве владеть вожжами стоит, если не выше, то так же высоко, как его соименник в искусстве владеть кистью. Вот гора и на ней три рытвины, как три ветви, идут в разные стороны. А между рытвинами значительный горб — это задача. Как бы, кажется, не поломать тут колес и даже ребер, и как самым смирным лошадям не потерять терпение и не взбеситься, карабкаясь то на горб, то оступаясь в яму. Может быть, оно так бы и случилось у другого кучера, но Вандик заберет в руки и расположит все вожжи между полуаршинными своими пальцами и начнет играть ими, как струнами, трогая то первую, то третью или четвертую. От этих искусных маневров две передние лошади идут по горбу, а Рытвина остается между ними. Если же они испускаются в нее, то так тихо и осторожно, как будто пасутся на лугу. Иногда им приходится лепиться по косогуру налево, а экипаж спускается с двумя другими лошадьми в Рытвину направо и колышется, как челнок на гладких округленных волнах. И это поминутно. Когда мы стали жаловаться на дорогу, Вандик улыбнулся и, указывая бичом на ученую партию, кротко молил А капитан хотел вчера ехать по этой дороге ночью. Ручейки, ничтожные накануне, раздулись так, что лошади шли по брюхам в воде. Солнце всходило высоко. Утренний ветерок замолкал. Становилось тихо и жарко. Кузнечики трещали, стрекозы начали реять по траве и кустам. К нам врывался по временам в карт овод или шмель кружился над лошадьми и несся дальше, а не то так затрепещет крыльями над головами нашими, большая, как птица, черная или красная бабочка, и вдруг упадет в сторону, в кусты. Зеленый только было запел, не бил барабан, пока мы взбирались на холм, но не успел кончить первой строфы, как мы вдруг остановились, лишь только выехали на вершину и очутились перед широким крыльцом большого одноэтажного дома, перед которым уже стоял кабриолет Фёрстфельда. Кругом нас расположены были строения, сараи и разные службы. Налево от дому, по холму, идет довольно большой сад. Сзади дома виноградники и тоже сад. Дальше дикие кусты. Это была голландская ферма «Эльзенборг» принадлежавшее приятелю доктора».